Глава вторая. Мэтью. Битый час смотрю в монитор компьютера и никак не могу собраться с мыслями. Никогда не был впечатлен когтистыми женщинами. Мне нравятся кроткие, тихие и нежные. Но этот ураган по имени Элизабет, какая женщина, осмелится загнать в угол сотрудника и практически душить его. При этом выглядеть так ядовито и так невинно. С утра я наблюдал за ней в лифте. Да что там! Я глаз не мог оторвать, когда шел за ее спиной и видел, как юбка покачивается на бедрах. Как маньяк я тащился за ней, пока передо мной не выскользнул этот мерзкий тип, Тристан. Даже имя подстать слизняку И я точно видел, что он цеплял ее. Стараясь отставать на некотором расстоянии, я напрягал слух. Как филин-мутант, я грел ухо в надежде услышать то, за что могу дать этому козлу в морду. И каким было мое удивление, а потом и огорчение, когда я услышал, как она произнесла постель «Повышение», Почти в одном предложении. Мой телефон чуть не выпал из руки, Когда она обхватила его горло С таким сексуальным подтекстом, Будто трахнет его прямо на моих глазах. Нет, я не готов видеть такую картину, Даже если это будут самые изощренные пытки. Не потому, что я влюблен или очарован, Скорее, потому что она меня поражает. За ней интересно наблюдать. Она будто королева, а это вся ее свита. Встаю со своего кресла, кстати, такого же, как и в ее кабинете, и ищу в шкафу папку с делом Элизабет. А, ну да, я был тем самым, кто распорядился заменить ее неудобное кресло. Просто однажды в том же злосчастном лифте слышал, как она жаловалась на боль в спине, и мне искренне стало жалко ее. Ну, и она хороший работник. Конечно, перед этим я провел разведку, общается ли она с другими и ходит ли по кабинетам, и был, несомненно, приятно удивлен, что ее общение... сводится к холодному рукопожатию и прощанию. Тогда я и решил помочь ее спине. Итак, что у нас имеется? Элизабет Портман, возраст двадцать восемь лет, супруг Дугалд бойд Драммунд. Еще раз перечитал фамилии. Интересно, он шотландец, и почему у нее другая фамилия? Ладно, поехали дальше. Перелистываю информацию о курсах и месте обучения. Это я знаю наизусть. Одна из лучших учениц — школа с отличием. Сирота, мать умерла, когда Элизабет исполнилась 19. Жила в общежитии, в двадцать три вышла замуж. Примерно в то же время была принята на работу ВФ стажером. Перелистываю страницы и вижу, каких успехов она добилась за эти пять лет. Похвально. Но разве замужняя женщина не должна чаще торчать дома в ожидании своего возлюбленного, рожать детей, сплетничать с подругами? Хотя в ее случае, думаю, именно супруг ждет такую курьеристку дома, но только не она. Перелистываю страницу и вижу описание ее качеств и вредных привычек. Дело в том, что этот лист присутствует у всех. Его не показывают и о нем не рассказывают. Это вроде как тайное наблюдение, чтобы знать, чего ждать. Смеюсь, читая об Элизабет. Итак, первое. Задирает ноги на рабочий стол. Второе. Качается на кресле, в скобках ломает их часто. Третье. Курит. Ну, первые два не удивили. Я имел возможность выслушивать жалобы, насколько часто ломаются кресла именно в ее кабинете. Наверное, лучше так, чем надпись «Занимается сексом на рабочем месте». Хотя... Глупая идея. Забыли. Курит. Вот о чем я говорил. Я не встречаюсь с такими женщинами. Мне не нравится запах дыма от их волос или пальцев. И вообще это как-то неженственно. Меня передергивает от мысли, что мы курим вместе. Наверняка я ханжа. Сам курю и могу пропустить по стаканчику. но я ведь мужчина закрываю ее дело и ставлю на то место где взял проще говоря засовываю его между папок вроде как я и не видел его от греха подальше интересно как ей живется с таким характером всех мужиков в отделе запугала нет она очень красивая под очень Я именно это и подразумеваю. У нее блестящие длинные русые волосы немного вьются на концах. Она натуральная. В наше время это раритет. Овальная личика включает в себя красивую линию бровей, пухлые губы, маленький прямой носик и зелено-голубые глаза. Именно такие. Она будто ведьма. Цвет ее глаз меняется в зависимости от настроения. Иногда они как летняя теплая трава, но чаще всего они голубые, с поволокой, как предупреждение грозы. Она высокая, и я думаю не меньше 170 сантиметров, стройная, с высокой грудью и упругими бедрами. Ноги. Эти ноги так и хочется одевать в дорогую обувь, скупать ее во всех бутиках, независимо от цены, а еще обвить их. Звонок отвлекает меня от мыслей о ней. Несколько раз провожу по лицу руками, растирая его. В задницу эти мысли. Во-первых, она замужем. А во-вторых, я с такими, как она, не связываюсь. Мистер Купер, мистер Кэмпбелл ждет вас в зале ожидания. Просит захватить с собой папку миссис спортман и ее работы, говорит моя секретарь. Хорошо. Нажимаю «Отбой» и стою в оцепенении. Он что, собрался ее уволить после сегодняшнего? Времени размышлять нет. На автомате я беру ее папку, достаю документы и иду широким шагом по коридорам. Возможно, я не поздоровался с мимо проходящими. Да и похер, сколько можно здороваться. Мы виделись уже как минимум трижды, и кто-то решил, что одного раза мало. Прохожу в зал и вижу нашего генерального. Этот плотный человек с пронзительным взглядом справедливый и в основном занятой. Мой шеф и, видимо, родной дядя. Так что он делает здесь и почему Портман? Здравствуй, Мэтью. Что новенького в вашем отделе? Его глаза весело блестят, значит, уже настучали. Ничего особого, работаем. Завершаем проекты и берем новые, как всегда, — говорю я в дружеском тоне. Мне жутко интересно, что ему понадобилось и зачем он прилетел из Дублина, тем более сразу ко мне. — Не строй догадки, и я хочу Портман, — говорит он. — Не понял, — ответил грубее, чем хотел. — Что ты этим хочешь сказать? и не о том подумал, друг мой. Я старый и больной. Зачем мне чья-то жена? — И тебе предлагаю остерегаться, — наставляет он. — С этим я сам разберусь. Не помню, что бы позволял выбирать для себя женщину. В чем дело? Мне не хочется заниматься этой игрой гляделки и морочить голову, собирая его мыслительные пазлы воедино. Нам предложили реконструировать за очень хорошие деньги парк отдыха в Дублине. Мне нужна Элизабет. Он раскладывает ее эскизы и тычет в них пальцем. Ты же видишь, что она может. Мне необходимо, чтобы ты сообщил ей. Не предложил Мэтью, а сообщил, что ее переводят на месяц в Дублин. Проблемы какие-нибудь возникнут? Уверен, да. Она замужем. Не думаю, что она сорвется вголоп. Я вроде как даже возмущен, будто она моя жена, и ее забирают от меня на месяц. Что ты предлагаешь делать с висящими проектами? Займись этим сам. В чем проблема? Не возмутим он. Проблема в том, что я не хочу, чтобы она уезжала на месяц. но я не могу этого озвучить. Допустим, у меня своих дел хватает, и, кроме того, я думаю, она запросит повышение. У меня практически созрел план, как уехать с ней. — С чего ты взял? — недоумевает мой дядя. Сегодня была планерка, и она ясно дала понять, что хочет двигаться дальше, и желательно подвинуть меня. Если нет, то, возможно, она начнет искать то, что ей подходит. Мне стыдно за свое вранье. Ну, почти вранье. И что ты предлагаешь? Ведь она не архитектор, а дизайнер. И любой идиот знает, что она не может тебя свергнуть. Встает он и идет к окну. Ну да, любой идиот, кроме тех, у кого IQ ниже среднего. Предполагаю, она уже вполне выросла для руководителя отдела, то есть ГДП. Откидываюсь в жутко неудобном кресле. Моя спина точно пострадает, если я быстро не уберусь отсюда. Да ей, что она хочет, и пусть пакует вещи. Он подходит ко мне, мы пожимаем друг другу руки. «Скажи моей секретарше заказать билеты в первый класс», — говорю ему, когда он почти уже закрыл двери. «Билеты?» — понимающе уставился на меня. «Мы два руководителя отдела. Я главный архитектор проекта, она главный дизайнер. Мы как две половинки. Поэтому билеты ты не ослышался», — говорю я как можно непринужденнее. Он закрывает за собой дверь, и я все еще слышу его громкий смех. Ну, теперь я должен ее уломать. Будет очень сложно. Сказать, что не нервничаю, будет откровенным враньем. Я очень нервничаю. Просто я понимаю, что у нее семья, и, возможно, то, что я только что сотворил, своего рода подстава. Подхожу к аппарату и покупаю кофе. Крепкий, очень крепкий. Медленно пью обжигающий напиток, и почему-то первая ассоциация с этим словом — Элизабет. В голове прокручиваю сотню убеждений на все резкие отказы. Найти ее кабинет не составит труда. Когда я иду по коридору, абсолютно все кабинеты открыты. Но не кабинет, миссис Портман. У нее даже жалюзи закрытые, не только дверь. Удивительная девушка. Стучусь в дверь сдержанно, как и положено теперь уже сотруднику. Ожидаю несколько минут и вхожу. «Миссис Портман, нам необходимо обсудить сложившуюся ситуацию. Я поворачиваюсь и не вижу ее». Возможно, она ушла или где-то в здании Оглядываюсь по сторонам, и тут мой взгляд ловит отблеск туфель. Усмехаюсь, заглядываю под ее стол. Ножки освобождены от обуви и скрещены в лодыжках. Мило, что я могу сказать. Подхожу к столу, уже набираю полные легкие воздуха и от увиденного шумно выдыхаю. Она спит. Самым наглым образом эта паршивка спит на рабочем месте. На скрещенных руках лежит голова. Она спряталась за монитором и спит, как лошадь, почти стоя, опираясь на локти и лодыжки. «Миссис Спортман говорю громче, — ноль реакции. Она, кажется, причмокивает, так ей сладко. Сейчас я ей устрою. Оглядываюсь в поиске того, чем можно хлопнуть. Ее папка в моих руках. Как раз самое то. Подъем. Хлопаю по столу. Она шарашенно соскакивает и оборачивается по сторонам. Ага, я здесь. Выспались. Делаю строгое лицо. Формально я все еще начальник. «Я рисовала», — пищит она. «Интересно, каким местом вы рисовали, если только в своих снах, ерничаю я. Мне смешно наблюдать, как она пытается собрать себя в кучку и применить облик я-стерва». «Господи, какого хрена?» — говорит она очень тихо. «Это что, какой-то долбаный сон?» — потирает глаза. и до нее окончательно доходит суть проблемы. — Я... Здравствуйте. Ну, — но приветствую вас, Элизабет. Как дела? Уголки моих губ дергаются в улыбке. Я знал, что вы наглая, но настолько... Прикусываю нижнюю губу, чтобы не рассмеяться. Она действительно смешная. — Я извиняюсь, — бормочет она. И не в первый раз за сегодня. Мне выйти, чтобы вы привели себя в порядок. Потираю бровь. Мне нравится наблюдать за ее попытками. Очень нравится. В голове проносится куча мыслей о том, как она выглядит после секса и сна. Все нормально. Она подносит к своему лицу зеркальце, вытирает большим пальцем немного размазанную тушь, стирает помаду. Насколько это возможно? «Секунду!» Она выставляет палец вверх, и я не могу сдержать свой смех. «Вы только что указали мне?» «Мне действительно смешно!» Она строго смотрит на меня и начинает красить губы красной помадой. «Она делает это тщательно!» И вот мой член уже готов разбивать наш мраморный пол в лобби, как молот Тора. Я сажусь напротив нее и аккуратно поправляю свой восставший орган. Я должен держаться от нее подальше. Какого я вообще сюда пришел? Миссис Портман, мне некогда ждать, когда вы разукрасите себя. послезавтра Вы отправляетесь в Дублин. Все ваши проекты заберет группа разработки. У вас есть с этим какие-то проблемы? И вот он, этот взгляд. Она сияет. Нет, сверкает. Ее глаза, лицо, даже волосы, как мне кажется. Губы медленно растягиваются в совершенно невероятную сексуальную улыбку. — Боже, она — совершенство! — Я еду, — возбужденно говорит она. — Класс! И я смотрю на эти изменения в ее внешности и поражаюсь, как она смогла за долю секунды превратиться из стервы в девчонку из колледжа. Вечером, когда вы приедете домой и хорошенько все обдумаете, делаю акцент на слове «дом». потому что она наверняка захочет посоветоваться с мужем. Вы можете мне позвонить в офис или на личный номер. — Нет, все схвачено. Я еду! — отмахивается от меня, как от назойливой мухи. — Проект интересный? — я уже собирался было вставать, как она задала этот вопрос. Я внимательно осматриваю ее растрепанный внешний вид. Она сразу начинает поправлять свои волосы, и я уже жалею о том, что она поняла это так, будто я осуждаю ее внешний вид. Хотя я должен рвать и метать, но сижу напротив нее, и мне не хочется уходить. «Парк Сен-Стивенс-Грин. Знаете такой?» — спокойно отвечаю. «Этого не может быть!» «Парк семнадцатого века?» — восклицает она. «Это потрясающе! А кто будет заниматься организацией? Я имею в виду, кто едет!» «Главный дизайнер и архитектор проекта. Мне интересно, дойдет до нее, что такие крупные проекты не получает штатный дизайнер?» «Главный архитектор — это вы!» показывает на меня пальцем думаю да прищуриваю глаза и вижу как шарики крутятся в ее мозгах ну давай детка соображай а главный дизайнер она опускает голову чуть призывая ответить за нее но я в точности повторяю ее жест и жду когда она посмакует это слово главный дизайнер «Это я!» Я утвердительно киваю головой и протягиваю руку, чтобы пожать. Ее растерянный взгляд и осознание значимости этого момента вихрем проносит бэт через комнату прямо в мои объятия. Это очень неожиданно и безумно приятно, но у меня тут немного проблемы в штанах. Обнимаю ее и глажу по спине, при этом отодвигаю свои бедра подальше в кресло. Я не хочу, чтобы она думала, что я какой-то извращенец. — Спасибо! — отходит от меня, все еще в состоянии эйфории. — Это очень приятная новость, очень значимая. — Поздравляю, Элизабет, и я должен заняться приготовлением бумаг. Встаю с кресла, забираю все документы и ухожу в свой офис. По пути я останавливаюсь за еще одним кофе для себя. Поворачиваюсь, чтобы сделать глоток, и вижу вытянутые лица сотрудников. Перевожу взгляд на каждого. Это порядком раздражает то, как именно они смотрят. Значит, устроим разнос. Мне необходимо выпустить пар. Займитесь делами. Какого черта вы все встали, как статуи? Закончили? Так прошу вас в мой кабинет. Если кто-то еще хочет погреть ухо, я могу вас определить в кабинет миссис Портман, чтобы вы насладились всем из первых уст. Есть желающие? Все, как по команде, отрицательно качают головами. Замечательно. Зайдите к нашему новому главному дизайнеру и разберите каждый себе по проекту. Удачного дня, господа!» Захожу в свой кабинет и снова смотрю в экран компьютера. Чертежи расплываются перед глазами. И я понимаю, что вымотан всем происходящим за этот день. Несколько встреч и этот темпераментный взрыв, Элизабет. Для чего я все это делаю? Она не нравится мне как женщина. Ну ладно. Нравится. Совсем немного. Просто за ее показной стервозностью и оскалом находится девчонка. Веселая, чувствительная и, возможно, одинокая. Почему она ответила так сразу? Какой процент женщин уезжает с таким удовольствием в другую страну, тем более на месяц? Столк. Так может, потому что я не сказал самого главного? Достаю свой телефон и набираю ей СМС. «Элизабет, мы едем в Дублин на месяц». Ответ приходит мгновенно. «И что?» «Вы едете? Никаких проблем?» «Абсолютно?» Провожу пальцами по подбородку, фокусываю нижнюю губу. «Я здесь? В какой роли?» И почему меня это интересует? Звук сообщения отвлекает меня от мыслей. Откуда вы знаете мой номер телефона? Вот теперь я должен выкручиваться. И я не могу сказать ей правду, что номер записан уже очень давно. А я немного сталкер. Я ваш начальник. Смайлик. Уже нет. Все еще начальник. Формально ничего не подписано. Поэтому соблюдайте субординацию, миссис Портман, и будьте добры, не используйте свой кабинет как комнату отдыха. Но вот на хрена я это написал? Закусываю губу сильней. Она пишет, наверняка извиняется. Во-первых, это вы вторглись в мое личное пространство Трижды за этот день. И, во-вторых, вы пишете на мой личный номер. Но разрешения я вам не давала. И, в-третьих, в данный момент я подписываю бумаги и являюсь вашим сотрудником. Всего хорошего, мистер Купер. Увидимся послезавтра. Ну, зашибись, бля! Вырвалась из меня вслух. Она только что запретила писать ей сообщение. Отшила меня. Вот сучка! Я смеюсь над всей этой ситуацией. Ну ладно, посмотрим, что ты мне скажешь в Дублине.